С тайным торжеством слушал сенат, как легария уличают и позорят. Когда расследование было закончено, то стало совершенно ясно, что сенат, собравшись через две недели на очередное заседание, приговорит любимца императора не только к возмещению награбленных денег и земель, но, помимо того, к конфискации имущества и к изгнанию. Этот выпад был направлен уже прямо против Домициана. А ведь всего несколько месяцев тому назад никто бы и помыслить об этом не смел. Правда, в государственном архиве лежали таблицы с текстом закона, предоставлявшим императору такие права, которые до сих пор, с самого основания города Рима, еще не были сосредоточены в руках одного человека. Но Домициан понимал, что этой полнотою власти воспользоваться не смеет. Наоборот, уже два поколения сенаторов не решались оказывать такое сопротивление государю, как нынешний состав сената. Император находился в Альбане. Он лежал, вытянувшись на ложе, которое приказал поставить себе в теплице. Он обдумывал все, что произошло, и спрашивал себя, как могло это произойти. Уж не слишком ли он занесся? И Луция права. Нет, она не права. Нужно только найти силы, чтобы сдержать себя и не обрушить удар преждевременно. Нужно набраться сил и выждать. А это он умеет. Он ждать научился. От убогой юности до высоты престола пришлось пройти долгий путь. Многого можно добиться выдержкой. Многие растения можно заставить принять ту форму, которую им навязывают. А то, что не подчиняется, отсекают прочь, вырывают с корнем. В данный момент приходится себя сдержать. Но настанет день, когда он сможет вырвать сорную траву с корнем. Он знает, что действует в согласии с божеством, и в конце концов Луция окажется неправой. Почему времени хотят признать, что у него не было иного выхода, как приговорить Корнелию к смерти? Он понимает, что вина многих казненных им не была установлена вполне бесспорно. Но Корнелия-то действительно виновна. Почему именно в ее вину люди не хотят поверить? Нужно найти способ сделать вину Корнелии доказанной, очевидной и для его по-дурацки недоверчивых подданных. Домициан вызвал к себе Нарбана. Разве тот не упоминал о некой Мелитте, вольноотпущеннице, будто бы знавшей о событиях на празднике доброй богини? Где она, эта Мелитта? На что он годен, его министр полиции, если он дал этой Мелитте ускользнуть и не задержал ее, ведь она же могла понадобиться? Император то осыпал Нарбана неистовой грязной бранью, то льстил ему и умолял добыть исчезнувшую Мелитту, чтобы подвергнуть пытке и заставить во всем сознаться. Однако Нарбан также невозмутимо слушал мольбы императора, как и его брань. Министр стоял перед ним кряжестый, спокойный, мощная голова покоилась на угловатых плечах, нелепо свисал на низкий лоб завиток черных волос, Глаза Нарбана, коричневые глаза верного, но не совсем прирученного пса, смотрели на императора проницательно, услужливо, чуть высокомерно. Владыке и Богу Домицану известно, что он может положиться на своего Нарбана. Совершившее кощунство Корнелия в наказание за вполне доказанную вину лежит обреченное забвению под плетенкой из прутьев, я дам вам в руки средства, мой владыка и бог, чтобы убедить в этой вине и глупую чернь».